полчаса. Однокурсницы резали за занавеской в подсобке подарочные члены и ржали. Посетители, молодая красивая пара подозрительно косились в ту сторону, наверняка думали, что за ними подсматривают. Татьяна заглянула за занавеску. Девки хорош беситься. Всех мне распугаете. Женька и Славка подавились смехом, закивали: "Да-да, больше не будем". Но глянули на тарелку с сочно фиолетовыми кружочками и снова заржали, и снова подавились. Выгоню ведь. Всё, молчим. Так, прости. Но не выгонит она их, конечно. Куда им в общагу? Пусть лучше здесь напьются чаю, наедятся. Ещё до того, как Татьяна сюда устроилась, хозяин привёз несколько коробок мармеладных пенисов и велел раздавать их бесплатно. и тем, кто сделает покупку, и тем, кто пойдёт к выходу пустым. Дарите, ничего страшного, может потом появится желание ещё заглянуть, глядишь, и навсегда тым станет. Но от подарочных членов почти все отшатывались как от заразы. Вот-вот срок годности кончится, и Татьяна скармливает их общаговским однокурсницам, те вечно голодные, с собой брать запрещает. Только здесь у них ума хватит бегать с ними по институту, поймают их, Татьяна дала. И без этого неудобно, что здесь работает. С радостью бы уволилась, но где возьмут студентку на четыре часа по три раза в неделю. Наблюдала за парой. Да, красивые, будто кем-то специально подобранные друг к другу, по одному стандарту. Обычно ведь как? Он плотный квадратный лысун, она тощая, потлатая, или же она коренастая, низкопопая, с короткой стрижкой, он, наоборот, поджарый, высокий. вихрастай. Да, природа соединяет таких, прилепляет, чтобы разнообразить породы, или же иногда попадаются вот такие двое. Он и она, на которых просто любоишься, не завидуя, не раздражаясь, а тихо удивляясь, как произведению искусства. Лет слегка за 20 обручальных колец нет на пальцах. Дед сейчас ни о чём не говорит, но кажется, они действительно не женаты, но живут наверняка вместе, встречающиеся на несколько часов и так уверенно спокойно друг друга не обнимают. Он её за талию, вернее чуть ниже, там, где крестец. На его за плечо длинную пухлую руку прижала выше локтя к спине, от локтя до запястья лежат на лопатке, а кисть на его плече. Пальцы слегка Сняли рубашку. Одеты в таком слегка ретро стиле. На ней приталенное в крупную розу платье с пышным подолом, туфли с ремешками. На нём бежевая рубашка с коротким рукавом, чёрные брюки со стрелками, чёрные лакированные туфли. Медленно двигаются вдоль стены витрины. Там разные игрушки, аксессуары, приспособления, предназначенные для так называемого разнообразия интимной жизни. За некоторые-то тяне стыдно, и будь её воля, выбросила бы их на свалку или лучше сожгла. Но кое-что, наверняка, полезно, когда просто тело партнёра уже стало нет, не надоедать, а У Татьяны было мало парней. Самые длительные отношения уместились в полтора месяца. Поэтому сформулировать для себя, зачем люди покупают трусы из кожи замой или хлыстики, наручники, прозрачные туфли на высоченной подошве и каблуках, по которых ходить невозможно, она пока не могла. Но зачем-то покупают. Куда понятнее потребности одиноких гастарбайтеров, прибегающих сюда за определенным фрагментом женского тела. Точнее, его имитации, сделанные из резины разной плотности. А чулки и колботки здесь, кстати, хорошие, крепкие. Татьяна иногда покупает себе. То он, то она без смешков что-то друг другу шепотом говорят. Кивают. Она чуть смущенно улыбается, а... Он серьёзен. Глаза иногда вспыхивают, и ему приходится скорее гасить этот огонь. Наверняка у них появились первые признаки присыщения. Точнее, возникло желание попробовать что-то новое. И они зашли сюда. Татьяна не спрашивает: "Я могу чем-то помочь?" Знает по опыту людей, это всегда смущает, они начинают нервничать и обычно уходят ни с чем. «Приставучий продавец в любом магазине вреден, а у них он просто губит всю торговлю». Эти и так не то чтобы смущены, но стеснены. Кроме Татьяны в зале еще две девушки в белых халатах и шапочках с красным крестиком. Их можно принять за кукол для эротических игр, но они живые. Они делают экспресс-тесты на ВИЧ. Акция в эти дни проходит по всему городу. Хозяина это новость застала в магазине, позвонили по телефону. Сначала он испугался и возмутился: "Никакого спида у меня тут, у меня радость, а не болезни". Но ему что-то долго говорили в трубку, и он сдался. Вот, социально значимая гражданская ответственность. Ну, хорошо. Это только пускай сразу не бросаются со шприцами своими. У меня покупатель погливый. Славка, блин, да несуть ты мне эту за «Залупь!» — слышится из подсобки. Татьяна отгибает занавеску, сверкает глазами на девок. Те корчатся от сдавленного хохота, угорают прям. На тарелке лежат два полукруглых куска мармелада, концы пенисов. «Выгню!» — шипит Татьяна и оборачивается в зал. Пара перешептывается активнее. Татьяна пугается, что выкрики и смех достали девушку и молодого человека, и они сейчас уйдут. Но те подходят к кассе. Говорит молодой человек, девушка блуждает взглядом по сторонам, не желая встречаться с Татьяной глазами. «Нам, пожалуйста, презервативы? Ситабелла, что ли, которые с усиками? И еще смазку. Ту. Вон там». Татьяна кивает, никакой улыбки, все должно быть сдержано. «Корректно». Выходит из-за прилавка, открывает сначала одну витрину, берет презервативы, потом другую, где пузырьки со смазкой. Мм, простите эту левее. Конечно, мелочи, копейки. Ну хоть что-то. Будем надеяться, это пробный шар, разведка боем. Сейчас поймут, что всё нормально, никто их не покусал и зачистят. Возвращаются к кассе. Татьяна сканирует товар, называет цену и спрашивает по безналу. Да. Перекладывается. Да. Молодой человек кладет карту на дисплей терминала. Выползает с пощелкиванием чек. Татьяна отрывает и подает его молодому человеку. Теперь можно и улыбнуться. «Спасибо за покупку. Ждем вас еще». Непременно. Его не радует его гостеприимство. Но Ренька он был бы рад, если бы вместо живого человека здесь торчал робот. Впрочем, многие сейчас предпочитают таким вот магазинам интернет-интернет. выбрал, заказал, получил на почте. И адреса не надо, достаточно абонентского ящика, никакого личного общения. Скоро магазины наверняка позакрываются. Ведь так и осталось на перечёт. Господа, произойдёт одна из куколок проверится. Не желаете? Пора остановилась. На что? По всему городу проходит акция Экспресс-анализа на ВИЧ. 10 минут вашего времени, и вы обретаете уверенность. Нет, спасибо. Очень жалю. У нашего города сложилась репутация столицы ВИЧ в России. Мы пытаемся её разрушить. В прошлые выходные анализ дали мэр, популярный рок-музыканты, артисты. А это бесплатно. Куколкова дошлилась совершенно. Более того, за участие в акции вы получите значки "Я свободен от вич" и приглашение на субботнюю пробежку с мэром. Мэра в городе уважали. Побегать с ним собиралось по нескольку сот человек. Что, Мариш, проверимся? усмехнулся молодой человек. А больно? Вы что, при нынешних технологиях боль совершенно исключена? Мы проводим анализ по слюне. В смысле, по слюне? Да, теперь не обязательно сдавать кровь. Распаковывая коробочку цвета морской волны, стала объяснять куколка. Другая готовила второй тест. Татьяна зашла в подсобку. В зале она теперь бесполезна. А если кто-то войдет, услышит. На двери висят колокольчики. Фаншуй. Женька и Славка сыто отвалились на спинке стульев. Тарелка пуста. И концами в итоге не брезганули. Посим, Танюш. Да не за что. Берегите себя. В смысле, ох, разнесёт ведь с такого количества. Девки, конечно, мысленно тут же добавили к её словом неприличное название того, что они сейчас съели и заржали тихо. Татьяна присела на пустой стул, глянула в телефон. Ещё 2 часа до смены. Спать хочу. Славка предложила: "А пойдёмте в американку". «И что там делать без денег?» — звалась Женька. «Ну стопудово кто-то знакомый тусит, угостят!» — Татьяна Укаризовна покивала. «Поели, захотелось бухнуть!» Хоть и ровесница, она действительно ощущала себя старше их. Может, из-за того, что родилась и выросла здесь, в столице области. Они же приехали из своих городочков и резвились, как щенята на воле. А может, да скорее всего, что училась на режиссерском отделении, а не на актерском». уже сейчас в начале второго курса это выражалось в мелочах. Одни играли, другая следила, чтобы не заигрывались. Почему сразу выпить? Славка сделала вид, что обиделась, распустила пухлые губы, поговорить, людей послушать, потом в утюги использовать. И Татьяна Дребец ещё ответила: "Не верю". Девки с готовностью покатились со смеху. Да ну, чего вы парите? Послышилось из торгового зала голос молодого человека, но какой-то другой, без вежливой ироничных нот, недоумённо возмущённый. Ещё скандала не хватало. Татьяна вскочила, вышла к прилавку. Молодой человек и девушка рассматривали пластиковые палочки теста, а куколки испуганно хлопали глазами. Вообще-то ложноположительная реакция допустима, тоненько произнесла одна. Но «Ну, извините, маловероятно. «Да это чушь, понимаете?» — молодой человек бросил палочку на стол. «По слюне они спит, определяют. ВИЧ!» «Вам вообще бы лучше молчать, ясно?» «Мариша...» — он взял девушку за локоть. «Пошли отсюда». «Если хотите, куколка не сдавалась, можно сделать повторный анализ. Взять кровь. Это не больно». Она быстро вынула из-под стола две коробочки тестов. Коробочки на сей раз были фиолетово-белые. «Чтобы развеять сомнения?» Татьяну удивило ее самообладание. Наверняка ведь впервые столкнулась с такой ситуацией. И вот продолжает работать. «Пошли!» — тянул девушку молодой человек. А та оторопела, не могла оторваться от палочки. Он тянул. Она стояла. Длинные и крупные икры напряглись, появились бугорки мышц. Такую действительно не так просто сдвинуть с места. «Мореешь!» Она трудно тягуче отлепила взгляд, но посмотрела не на молодого человека, а на куколок. "На выте сделаем". "Да я говорю чушь, в sex-шопе они тут будут клинику устраивать. Не надо, пошли, мы же в пиццерию хотели". "Серёж, перестань". И освободив руку, она протянула её куколкам. А в тех уже проснулись мы с сёстры, ловко открывали коробочки, разрывали упаковки. «Я не буду», — сказал молодой человек, — «еще реально заразиться тут не хватало». «Сергей?» И он послушно положил ладонь на стол. Татьяну толкнули сзади, оглянулась девки. Выбрались из подсобки, загонять обратно не стала, теперь никому до них нет дела, а хихикать они вряд ли станут, не совсем же дуры. Молчат, не спрашивают. Значит, поняли». «Нагоняем кровь», — приговаривала куколка с тонким глазком, хотя он уже был не тонкий, а успокаивающе мягкий и одновременно тревожный. «Так, пальчик покраснел. Теперь щелчок, напоминающий звук степы, расследуем второй. Вот и все. Смачиваем индикатор. Какой-то тест на беременность». Хмыкнул новый человек, но в голосе дрожал негодование и сарказм, в нём словно выгорели, осталась лишь показная весёлость, скрывающая страх. Хороший тест, почти стопроцентная точность. Да уж. Стояли, ждали. Пара куколки Татьяна, девки. Даже разноцветные аксессуары приспособлений, игрушки, казалось, наблюдали за людьми. Татьяна сейчас хотела одного, чтоб никто не вошёл в магазин. Не нужны лишние, чем меньше. И вообще-то не надо здесь стоять ни ей, ни девкам, идти в подсобку спрятаться. Но не уходила. Смотрела на широкую спину девушки, на розовые ноги без колготок. Начало октября, тепло, почти лето. Туфельки хорошие. Кстати, они такие нравятся. Сзади ромбик блестящей кожи, стопа почти вся открыта, а пальцы под остреньким кожаным колпачком. Голень обхватывает тонкий ремешок, каблук небольшой, напоминающий ножку конечного фужера или бокала. Как правильно? Да, каблук небольшой, поэтому между пальцами и ступней нет излома. Ей неприятно, когда слишком высоко, а эти как раз В Успенском видела подобный. Дороговатый. Но если подкопить, ой, хоть бы скорей кончилось и разошлись. Одна из кукол к той дело поглядывала на часы, потом слегка наклонилась, придерживая шапочку и отшатнулась на какой-то сантиметр, но все заметили и одновременно вздрогнули. Она продолжала стоять так полусогнувшись, не поднимая лица. Что там? Спросила девушка И куколка будто только ждала Вопросы, как разрешение резко выпрямилось И сказала не горлом, не связками А грудью Две полоски Хо-хо Вымучено на смешливый выдох Молодого человека Девушка взяла Один тест Посмотрела Положила обратно Второй Тоже посмотрела И вернула. И повернулась к молодому человеку. Взгляд у нее был. У Бергмана в одном фильме, а, а может и не у Бергмана, герой убивает подругу. Вонзает нож в грудь. И она так на него смотрит. Вопросительно, беззащитно. Нет, с каким-то таким сначала детским доверием, а потом детской обидой. Я была вся твоя. А ты? И взгляд затухает, затухает. Так затухал взгляд и у этой. Глаз молодого человека Татьяна не видела, но по спине. Спина сгибалась, обвисала, жухла, понимала. Жизнь уходит из него. Или как там дух выходит? Душа. Ты ведь первый? Первый. Сказала девушка тихо, но так отчётливо и чисто пронзительно, что Татьяна содрогнулась и во рту стало горько. Первый и единственный. Как же и ты у меня одна, Мариш. Правда одна, честно. Как же это ошибка? Надо ещё, Серёжа. Если был это тебя только. Клянусь. Она словно не слышала, повторяла: "Как же, Серёжа? Как же теперь?" Он взял её за руки, а она не отдёрнула. Тихонько починул. Она медленно, как падающее дерево, привалилась к его груди. Он её обнял, а сам продолжал уменьшаться, вянуть. И она постояли так. И он повёл её к двери. Извините, позвала куколка. Нужно выписать направление. «Постойте!» Они продолжали медленно уходить. Нет, не шли, а плыли. Их больше не окликали, не останавливали, не решались, боялись. Татьяна чувствовала, необходимо задержать, поставить на учет. Такие должны быть под наблюдением. Но как это сделать? Бежать, встать в дверь и не пускать? Это ужас какой-то будет!» Он с видимым усилием открыл дверь. Нежно запели колокольчики. Цепляясь руками, ногами, они пропихнулись на улицу. Дверь поползла обратно, снова колокольчики. Закрылась. Полчаса назад сюда вошли сильные, полные жизни самец и самка. Вышли. сгорбленные, немощные старики поддерживающие друг друга, чтобы не упасть 2019 год